Глава вторая. От маргинального к массовому. Руководство в Восточном Берлине поначалу не осознавало, что события на границе между Австрией и Венгрией весной и летом 1989 -го года станут для него огромным испытанием. Венгрия тоже входила в организацию Варшавского договора. СЕПГ достаточно доверяла ей, и восточные немцы могли путешествовать туда без излишней бюрократии. Многие жители ГДР пользовались этой возможностью, особенно в праздники и периоды отпусков. Конечно, Политбюро в Восточном Берлине всегда понимало потенциальный риск. Поскольку Венгрия имела общую границу с Австрией, жители ГДР во время отпуска могли попытаться бежать через нее. Чтобы предотвратить это, Восточно-германский режим в 1969 году заключил с Будапештом соглашение, которое обязывало Венгрию не давать гражданам ГДР выезжать в Австрию без разрешения, если они попытаются это сделать. Восточный Берлин успокаивал себя тем, что Будапешт на протяжении 20 лет исправно выполнял условия соглашения. Венгерские власти не только предотвращали подобные выезды, но и во многих случаях устанавливали личности потенциальных беглецов и передавали их в руки штази в нарушение международных норм обращения с беженцами. Однако сотрудничество с участниками соцлагеря тоже начало давать сбои после того, как к власти пришел Михаил Горбачев, поскольку лидеры разных стран не могли договориться о том, как им реагировать на реформы в Москве. В Восточном Берлине Эрик Хонекер лично несколько раз продемонстрировал неодобрение происходящего в СССР. По его приказу, почтовая служба ГДР в ноябре 1988 -го года начала запрещать распространение советского журнала «Спутник» на немецком языке. Руководителю СЕПГ не нравился тон печатавшихся в нем статей. Также Хонекер открыто заявил на пленарном заседании партии в декабре 1988 -го года, что в Восточной Германии не будет никакой гласности или перестройки в советском ключе. Недовольство не ограничивалось публичными жестами. Когда высокопоставленный офицер КГБ Леонид Шебаршин посетил Восточный Берлин в апреле 1989 -го года, Ему пришлось целый час выслушивать тираду Эриха Мильке, который жаловался на недостаточную решительность в ответах на вражеские атаки, под которыми он, очевидно, имел в виду партийных лидеров в Венгрии и Польше, сочувствовавших Горбачеву. Мильке также выразил свое изумление критикой Иосифа Сталина на основании недавно опубликованных архивных документов. Глава штази требовал объяснений, почему подобные документы, вместе со знавшими о них людьми, не были ликвидированы. Когда Шабаршину наконец удалось ответить, он заметил, что Мильке разговаривал с ним как с обвиняемым. Мильке это не смягчило, и его агрессивная в духе холодной войны позиция оставалась совершенно неизменной на протяжении 89 -го года. Это мировоззрение проявилось, в частности, 5 мая 1989 -го года, когда его министерство все еще работало над планом, согласно которому отряды Восточной Германской Народной Армии при поддержке Штази должны были войти в Западный Берлин и оккупировать его. Стратегия Мильке, придерживаться жесткой линии, тем самым выполняя инструкции своего начальника Хонекера, была рискованной в переменчивом климате конца 80-х. Одним из тех, кто хорошо понимал эти риски, был Гельмут Коль, который и рассказал о них Горбачеву на встрече в Бонне в июне 1989 -го года. Во время беседы с глазу на глаз канцлер ФРГ посетовал на то, что хотя Хонекер может некоторое время подавлять требования перемен, в итоге его бескомпромиссный подход только усугубит положение. Как написано в русском пересказе беседы, Коль сказал Горбачеву, что Хонекер не предпринимает никаких реформ и из-за этого дестабилизирует ситуацию. Если в Восточном Берлине действия Горбачева восприняли прохладно, то в Варшаве и Будапеште они вызвали реальные перемены. В Польше независимый профсоюз «Солидарность» уцепился за новую эпоху открытости, чтобы убедить правящую партию Польши в необходимости круглого стола для обсуждения постепенной демократизации. Эти переговоры начались 6 февраля 1989 года, в то самое утро, когда восточногерманские германские пограничники уносили труп Криса Гефроя из разделительной зоны. Политические методы правящего режима в Польше разительно отличались от жестокости СЕПГ. В июне 1989 -го года лидеры польской партии согласились провести частично свободные выборы из двух туров. Решительная победа солидарности практически для всех стала сюрпризом. Поляки отдали солидарности все, кроме одного места в Нижней палате парламента, за которые ей позволили бороться, и 92 из 100 мест в Верхней палате. К концу второго тура «Солидарность» получила все за исключением одного места в Верхней Палате. И эта победа была столь выдающейся, что наблюдатели в Польше и за рубежом, особенно в Вашингтоне, беспокоились о том, как бы такое унизительное поражение не вынудило польских или советских партийных лидеров аннулировать результаты выборов, но этого не произошло. Несмотря на то, что глава Польской объединенной рабочей партии Войцах Ярузельский мог оставаться президентом после выборов, его премьером стал лидер «Солидарности» Тадеуш Мазовецкий. Вслед за Польшей в июне 1989 -го года начали проводить круглые столы и в Венгрии между правящей партией и членами оппозиции. Будапешт и Москва тоже приступили к разработке плана вывода советских оккупационных войск из Венгрии. Кроме того, 16 июня состоялось торжественное перезахоронение Имры Надя, лидера венгерского восстания 1956 года, которое, как и восточно-германский мятеж 1953 года, было подавлено советскими войсками. Это впечатляющее событие организовала группа активистов под названием Комитет исторической справедливости. Венгерские лидеры не стали ему мешать, а некоторые даже присоединились. Церемония собрала примерно 200 тысяч человек и стала вызывающим жестом в адрес Советского Союза. Премьер-министр Венгрии и лидер правящей партии Микло сказал Горбачеву, что он надеется на разработку настоящей многопартийной системы. Немет также объяснил Горбачеву, что он с коллегами решил полностью упразднить средства электронной и технической защиты западной и южной границ Венгрии. Навязанное Венгрией ограничение на пересечение границы давно было неразумным, во всяком случае с точки зрения самих венгров. И теперь Немет давал понять Горбачеву, что, по его с коллегами мнению, страна больше не нуждается в таких пограничных укреплениях. Охраняемая с оружием граница, как он выразился, сегодня служит лишь для того, чтобы ловить граждан Румынии и ГДР, пытающихся нелегально сбежать на запад через Венгрию. Иначе говоря, граждан тех стран, где иммиграция ограничивается наиболее жестко. Немец пообещал Горбачеву, что он, конечно, обсудит с товарищами из ГДР этот шаг и что официальные лица из Министерства внутренних дел Венгрии дадут сотрудникам штази свои рекомендации насчет происходящего. Эти официальные лица заверили тайную полицию в Восточном Берлине, что, несмотря на грядущие перемены, венгерские силы безопасности все равно не будут выпускать восточных немцев. Они усилят контроль, чтобы компенсировать демонтаж заграждений на границе. Штази, видимо, приняла эти обещания за чистую монету, ослабила бдительность и не предпринимала никаких решительных мер к тому, чтобы вмешаться или предотвратить возникновение бреши в границе в советского блока. Ликвидация венгерских фортификационных сооружений на границе с Австрией началась весной без особой шумихи, но получила более широкое внимание общественности после символического события 27 июня, на котором министры Венгрии и Австрии Дьюла Хорн и Алоэ Смог взяли в руки ножницы для резки проволоки, позируя перед камерами репортеров. Как и было обещано, Будапешт продолжал удерживать восточных немцев от выезда. Восточный Берлин, однако, беспокоило то, что у Венгрии возник интерес к соблюдению условий Конвенции ООН о беженцах. В случае полного ее выполнения это означало бы, что Венгрия не станет отправлять людей, классифицированных как беженцы, обратно в страну, гражданами которой они являются. Открытым оставался вопрос о том, начнет ли Будапешт классифицировать жителей ГДР как беженцев, чтобы перестать их возвращать. Надеясь, что венгерские пограничники отныне не станут их останавливать, восточные немцы массово воспользовались возможностью поехать в Венгрию летом 89 -го года и направились к австро-венгерской границе. Штази подготовила на удивление честное внутреннее резюме причин, из-за которых начался массовый исход в Венгрию. Министерство госбезопасности ГДР пришло к выводу, что основными мотивами Были нехватка потребительских товаров и услуг в ГДР, низкое качество медицинского обслуживания, ограничения в путешествиях, удручающие условия труда, бюрократия и отсутствие свободных СМИ. Сотрудники штази требовали срочных разъяснений от своих партнеров в Венгрии. Что означает для граждан ГДР интерес Будапешта к обязательствам ООН? Вскоре они получили ответ. К июлю Будапешт начал все дальше и дальше отклоняться от давно принятой практики. Венгерские пограничники все еще препятствовали пересечению границы восточными немцами, в том числе и применяя огнестрельное оружие, как в августе 1989 -го года. Но, как отмечали в штазе, количество таких людей, возвращенных силам безопасности ГДР или хотя бы идентифицированных для восточного Берлина как потенциальных перебежчиков, сокращалось. Ослабление сотрудничества между Штази и венгерскими службами безопасности шло параллельно со спадом кооперации Штази и их польских коллег. Потенциальные перебежчики на Запад все чаще оказывались в неопределенном положении. Они не могли попасть в Австрию, но и не выдавались принудительно спецслужбам ГДР, как это бывало в предыдущие годы. Поскольку на родину возвращаться они не желали, то застревали в Венгрии. В итоге многие просили политического убежища на территории посольства ФРГ в Будапеште. Некоторые беженцы и вовсе не пытались пересечь границу и отправлялись сразу к посольству, а также, что тоже происходило все чаще, к посольствам в Праге и Варшаве. Западногерманское министерство иностранных дел в Бонне с трудом справлялось с таким наплывом людей. Как правило, вопросы взаимоотношений между двумя Германиями решало ведомство федерального канцлера Гельмута Коля. Однако, поскольку потенциальные беглецы находились не просто в третьей стране, но еще и на территориях посольств, был вынужден вмешаться МИД. Возглавлял Министерство иностранных дел Ганс Дитрих Геншер из либеральной партии СВДП. Лишь благодаря коалиции с этой партией Коль лидер Христианско-демократического союза, смог занять пост канцлера. Поэтому Колю ничего не оставалось, кроме как терпеть определенную степень независимости Геншера. В отличие от Коля, который родился в 1930 году в западном Людвигсхаффене в католической семье, Геншер родился в 1927 году в городе, ставшем частью Восточной Германии, и поэтому вопросы, связанные с ГДР, волновали его сильнее, чем это предполагалось его официальными обязанностями. Коль и Геншер двояко отреагировали на кризис беженцев лета и осени 1989 года. Ветомство канцлера занималось Восточным Берлином. Коль написал Хонекеру, чтобы заручиться его поддержкой. Министерство иностранных дел взаимодействовало с Будапештом. Агеншер обратился к министру иностранных дел Венгрии Хорну. Тем временем псевдопосольство Бонн в Восточном Берлине постоянное представительство, закрылось. Отчасти потому, что в нем стало слишком тесно из-за желающих эмигрировать, отчасти чтобы обезопасить их, пока лидеры ФРГ пытались найти решение проблемы вместе с Хонекером. Но возможности Хонекера реагировать на эти события летом 89 -го года стали сильно ограничены, потому что он серьезно заболел. Узнав о его пошатнувшемся здоровье, Горбачев и его первый помощник по международным делам Анатолий Черняев выразили надежду на то, что 77-летний Хонекер, которого Горбачев в частной беседе однажды назвал мудаком, воспользуется болезнью как поводом уйти в отставку. Хонекер ни о чем подобном не помышлял. Наоборот, он прошел ускоренную серию анализов, и операций, чтобы возвратиться к работе как можно скорее. Желание Хонекера вернуть себе бразды правления было столь велико, что врачи, обнаружившие у него рак, предпочли не сообщать об истинной причине боли, опасаясь его гнева. О болезни, которая в итоге его убьет, Хонекер узнает случайно. Из репортажа в теленовостях несколько месяцев спустя. После отставки ему начала грозить перспективу судебного преследования из-за присвоения государственных средств. В ответ на это сторонники Хонекера начали изучать медицинские записи о состоянии его здоровья, чтобы отыскать причину, которая освободила бы его от суда. И нашли подтверждение онкологического заболевания. Информация о диагнозе просочилась в СМИ прежде, чем ее в частном порядке узнал сам пациент. В результате Этот новостной сюжет стал для него настоящим шоком. Итак, Хонекер выбыл из строя летом 1989 -го года. Поскольку в конечном счете все важные вопросы согласовывались с ним, политбюро застыло в бездействии, не зная, как быть с нарастающим кризисом беженцев в Венгрии. Хонекер тоже проявил неуверенность и фактически оставил на три месяца своего неожиданного отсутствия политбюро хромым, поскольку назначил своим временным заместителем апатичного 62-летнего Гюнтера Митага. Обычно в отсутствии Хонекера его замещал наследный принц, амбициозный 52-летний Эгон Кренц. Но Хонекер не хотел, чтобы Кренц воспользовался его больничным и отправил его в принудительный отпуск. Взбешенный Кренц, пока политбюро не могло принять никаких решительных мер в отношении развивающегося кризиса, задумал сместить Хонекера. 14 августа министр иностранных дел Венгрии сообщил, что в Венгрии, по его оценке, находится свыше 200 тысяч восточных немцев. Несмотря на устрашающее число, Венгрия все еще сомневалась, стоит ли ей полностью отказываться от своих договорных обязательств перед ГДР. Министр иностранных дел Хорн продолжал сопротивляться нажиму ФРГ, требовавший признать восточных немцев беженцами и предоставить возможность заниматься ими либо Верховному комиссару ООН по делам беженцев, либо Международному Красному Кресту. Предвидя бесконечные списки соответствующих запросов от подчиненных Геншера, Хорн развел руками. «Венгрия оказалась в опасной ситуации», — признал он, а «отношения с ГДР испорчены». Но передать дело в руки Красного Креста или ООН было в тот момент слишком большим шагом для Хорна. Требовалось личное вмешательство Коля, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Миклаша Немета порвать с правящим режимом ГДР. Объединив усилия, Коль и Геншер пригласили Немета и Хорна посетить ФРГ. Западные немцы организовали тайную встречу в прелестном дворце Гимних, отреставрированном замке неподалеку от Бонна, который использовался в качестве дома для гостей правительства ФРГ. 25 августа в ходе продлившейся два с половиной часа встречи за официальным завтраком Коль и Геншер убедили венгерских гостей, что наиболее разумный путь вперед – это сотрудничество с Западом по вопросу о беженцах из ГДР. Немет больше всего беспокоился о том, как не поставить под удар успех политики Горбачева. Но Венгрии грозил суровый экономический кризис, и немец согласился, что не справится с ним без помощи Запада. Немец надеялся, что, поступив с восточными немцами так, как настаивали власти ФРГ, он воодушевит и Бонн, и Вашингтон предложить Венгрии финансовую помощь и развить торговые связи с ней. Коль, в свою очередь, пообещал поговорить с западно-германскими банкирами, которые могли бы оказать содействие Будапешту. К концу своего визита немец принял решение. Венгрия полностью откроет для жителей ГДР свои западные границы. Будапешт проинформировал Москву о своем решении. 31 августа Хорн также уведомил Оскара Фишера, министра иностранных дел ГДР, что Будапешт решил полностью открыть границы 11 сентября. Выбор этой конкретной даты должен был, с одной стороны, дать Восточному Берлину время подготовиться, а с другой — обеспечить эффектное совпадение открытия границ со съездом западногерманского ХДС, партии Коля. Коль, вероятно, хотела использовать сенсацию, чтобы предотвратить нападки на себя, которые могли случиться во время съезда. Ставка Коля действительно сработала. В это время члены Политбюро ГДР, все еще, по сути, лишенные лидера, были ошеломлены и не знали, как им реагировать. СЕПГ в панике начала просить Москву надавить на Будапешт, но безуспешно. Время утекало, и партийным лидерам в ГДР оставалось лишь выражать возмущение. Сразу после полуночи 11 сентября венгерские границы, как и было обещано, открылись для восточных немцев. Телеэкраны по всему миру показывали, как огромные толпы людей переходят в Австрию. На следующий день Коль отправил Немету телеграмму, поблагодарив его за это щедрое проявление человечности. По оценкам Венгрии, за осень после 11 сентября всего около 600 тысяч восточных немцев пересекли венгерские границы, чтобы отправиться на запад. В самой ГДР каждый, казалось, знал кого-нибудь, кто двинулся на запад из Венгрии. Посол Венгрии в ФРГ Иштван Хорват на условиях анонимности сообщил канцелярии в Бонне о том, что он шокирован тем, в каких несметных количествах восточные немцы пересекают границы его страны. Венгерские лидеры были изумлены тем, с каким вниманием международные СМИ следят за этими событиями. Миграционный кризис, однако, на этом не закончился. 18 сентября, через неделю после открытия венгерской границы, западные журналисты сообщили о том, что силы безопасности ГДР начали физически препятствовать восточным немцам переходить на территорию Венгрии. Режим СЕПГ вскоре вообще закрыл возможность путешествовать в Венгрию. Но поскольку оставалась возможность выехать из ГДР в Чехословакию, местные политические элиты тоже не слишком благоволили Горбачеву и Восточный Берлин полагал, что может доверять своим чешским товарищам, потенциальные беженцы теперь направлялись к западногерманским посольствам в Праге и Варшаве, а не к австро-венгерской границе. В конце сентября 1989 года уже тысячи беженцев из ГДР жили в стесненных условиях, в частности на территории посольства ФРГ в Праге, и их количество продолжало расти. Геншер, улетевший в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, воспользовался присутствием на ней других министров иностранных дел, чтобы пообщаться не только со своим коллегой из ГДР Фишером, но и с Эдуардом Шеварднадзе из СССР. По-видимому, рассказ Геншера о восточнонемецких детях, оказавшихся под открытым небом, не оставил Шеварднадзе равнодушным. В результате просьб Геншера советский министр иностранных дел призвал Восточный Берлин Сделать что-нибудь. К этому моменту Хонекер уже достаточно поправился для того, чтобы прервать свой затянувшийся больничный. Вернувшись к работе в конце сентября, он предложил Бонну разовую сделку, возможно, под давлением СССР. Изгнать из ГДР всех, кто разместился на территории посольств. Иначе говоря, в этом случае именно Хонекер считался бы тем, кто принял решение о необходимости их отъезда из ГДР. Сквотеры в посольствах и так уже, разумеется, уехали, но не на условиях Хонекера. Хонекер был настолько одержим стремлением все контролировать, что предлагал использовать опечатанные вагоны, сыгравшие трагическую историческую роль в годы Второй мировой, когда нацисты перевозили в них людей для интернирования и уничтожения, чтобы перевести беженцев через ГДР. После установления их личностей, что давало ГДР право конфисковать их собственность, их изгоняли прямиком в ФРГ, причем на тех же самых поездах. Хонекер добился, чтобы Политбюро утвердило соответствующую резолюцию 29 сентября, и Бонн на это согласился. Геншир вылетел из Нью-Йорка, чтобы проследить за реализацией плана, но сперва отправил за благодарственную записку – После остановки в Бонне Геншер вместе с Рудольфом Зайтерсом из ведомства канцлера и несколькими помощниками направились в Прагу. Другие дипломаты поехали с аналогичной миссией в посольство ФРГ в Варшаве. Все они заранее получили разрешение восточного Берлина сесть в опечатанные вагоны вместе с беженцами, но Хонекер сомневался в том, насколько это умно разрешить высокопоставленным лицам ФРГ вызволить восточных немцев из их отчаянного положения. К тому времени, как Геншер и Зайтерс приземлились в Праге, условия сделки изменились. В поезда разрешалось сесть менее именитым помощникам, но не двум видным политикам. Впрочем, это не помешало осуществиться задуманному плану. Вечером 30 сентября, Геншер, рядом с которым на балконе пражского посольства стоял Зайтерс, эффектно объявил о достигнутом соглашении более чем четырем тысячам находившихся там восточных немцев. После напряженных проволочек западно-германские чиновники невысоких рангов вместе со сквотерами выехали на шести поездах из Праги в ночь с 30 сентября на 1 октября. Аналогичные приготовления происходили и в Варшаве, где примерно 800 человек нашли прибежище в посольстве ФРГ. Западные немцы в этих поездах старались предотвратить какие-либо инциденты во время тревожной поездки обратно через ГДР. Особенно пугающими были моменты, когда поезда остановились в Восточной Германии, и сотрудники спецслужб вошли в вагоны, чтобы записать данные всех уезжающих. Но все прошло без конфликтов и поезда продолжили свой путь. Зайтерс позже подсчитал, что примерно 5,5 тысяч восточных немцев уехали в ФРГ таким способом. Но на этом кризис не закончился. Напротив, ситуация стала только хуже, когда 3 октября Хонекер принял еще одно судьбоносное решение. В этот день он полностью закрыл Восточную Германию. Еще до публичного заявления об этом представители спецслужб ГДР на границе с Чехией развернули 1400 человек, собиравшихся ее пересечь. Беспрецедентный поступок Хонекера имел далеко идущие последствия. Впервые пересечение любой границы требовало не только паспорта, который был у меньшинства жителей ГДР, но и специального разрешения на каждую поездку, даже в другую страну Варшавского договора. В напряженные октябрьские дни 89 -го года получить такое разрешение оказалось крайне маловероятным. Дело осложнялось тем, что начинались осенние праздники, и тысячи людей уже забронировали туры в Чехословакию или через нее. Рассерженные восточные немцы, многие из которых застряли на границе между ГДР и Чехословакией в юго-восточном регионе разделенной Германии, исторически известном как «Саксония», открыто выражали недовольство по поводу отмены поездок. В результате закрытия границ количество демонстраций в Саксонии стало рекордным для ГДР. Нарастающий саксонский кризис был признаком опасной тенденции. Закрыв все выходные пути, Хонекер увеличил давление внутри ГДР до опасных величин. Как говорится в одном анализе диктатур, люди, живущие под властью диктаторов, имеют в сущности три варианта – остаться лояльными – найти некий выход или озвучить свое недовольство. Оставшись без возможности уехать из ГДР, граждане Восточной Германии столкнулись с тем, что их выбор ограничился выражением лояльности или высказыванием недовольства. Причем в октябре 1989 -го года все больше людей склонялись именно к последнему варианту. Перед Хонекером стояла еще одна проблема – За непродолжительный период между отправкой первых поездов со сквотерами 1 октября и закрытием границы 3 октября немало восточных немцев успели добраться до посольства в Праге. В результате было подготовлено еще несколько рейсов опечатанных поездов из Чехословакии через ГДР. Однако в этот раз пражские поезда должны были проезжать через закрытую ГДР. В результате не только те, кто застрял в Саксонии, но и тысячи других восточных немцев устремились к железнодорожным путям и станциям, узнав о приближении последних поездов на свободу. Хаотичные и жестокие события начали происходить в разных местах Саксонии, особенно в Дрездене, где поезда должны были проезжать на запад. По оценкам тайной полиции Восточной Германии – К вечеру 4 октября, когда второй блок из восьми поездов выехал из Праги, свыше двух с половиной тысяч человек заблокировали центральный вокзал Дрездена, а еще 20 тысяч заполонили прилегающие к вокзалу улицы. Сотрудники КГБ в Дрездене, вероятно, тоже внимательно наблюдали за этими событиями, а поскольку Владимир Путин в тот момент был в Дрезденском штате, то он мог собственными глазами видеть этот хаос. Люди перекрыли пути, и поездам из Праги пришлось несколько часов простоять южнее Дрездена. Запаниковав, руководство ГДР связалось со своими чешскими товарищами, чтобы узнать, не примут ли они поезда обратно, но чехи отказались. Поэтому восточно-германские службы безопасности силой очистили Дрезденский вокзал. Лишь к раннему утру 5 октября смогли проехать три поезда. Остальные были перенаправлены через другие города. Согласно внутреннему отчету, 45 полицейских получили травмы тем вечером. Про ранение протестующих ничего не сообщалось. И как минимум один полицейский автомобиль был перевернут и подожжен. Здание центрального железнодорожного вокзала сильно пострадало внутри и снаружи. Западным журналистам удалось сообщить о беспорядках. Советник Горбачева-Черняев сделал в своем дневнике запись об ужасных сценах, которые транслировались по всем каналам. Беспорядки в Саксонии продолжались даже после того, как ушли последние поезда на свободу. 5 октября свыше 400 солдат Народной армии, вооруженных пулеметами, были отправлены в Дрезден, чтобы стоять в резерве в подчинении Народной полиции. Протестующие позже рассказывали о многочисленных случаях жестокого обращения полицейских с демонстрантами и задержанными в первую неделю октября как на улицах, так и в спешно организованных центрах содержания под стражей. Те, кого Карен Гефрой ранее назвала «жестокой четвертью», здесь, в Саксонии, явно давали волю своим самым низменным инстинктам. Восточная Германия, государство передовой холодной войны, разрезавшей Европу надвое, Кажется, была готова броситься в пучину насилия. Насилие в Саксонии и предшествовавшая ему грандиозная, хаотичная волна эмиграции из Восточной Германии глубоко травмировали жители ГДР, оставшихся на родине. Целые гектары брошенных автомобилей, ранее принадлежавших эмигрантам, были эвакуированы на склады. Начались распродажи мебели из покинутых квартир. Транслировавшиеся западными телекомпаниями трогательные сюжеты о тысячах и тысячах восточных немцев, бросивших все, чтобы перебраться на Запад, побудили других граждан ГДР переосмыслить ценность жизни в своей стране. Почти каждый знал коллегу, соседа или даже ребенка, который уехал или пытался бежать. Этот исход невозможно было игнорировать, и он требовал реакции миллионов оставшихся в стране людей. Самым очевидным вариантом реакции было публичное выражение недовольства властями ГДР. Вопрос заключался в том, будет ли оно и дальше принимать столь жесткую форму, как в Дрездене. Чтобы предотвратить столкновение, группа из 20 протестующих убедила партийные и государственные органы Дрездена вступить с ними в диалог 8 октября после нескольких дней уличных беспорядков. Но угроза массового насилия сохранялась. Особенно опасной была ситуация в соседнем саксонском городе Лейпциге. Здесь, бросив вызов властям, на риск пошло маргинальное сообщество – коллектив закаленных в боях диссидентов, часто выступающих в центре города у церкви святого Николая. Пик их активности приходился на время молитвы Николаю о мире, начинавшейся каждый понедельник в 5 часов вечера. Активисты использовали молебен как возможность собираться в главной церкви города, однако церковные старейшины реагировали на них по-разному. Одни поддерживали использование ими церковной службы для своих целей, другие были настроены враждебно. Кроме того, активистам приходилось сталкиваться с давлением со стороны штази, которая шпионила за ними и внедряла тайных агентов. В какой-то момент Штази собиралась выгнать членов группы из церкви Святого Николая, тем самым лишив диссидентов единственного надежного места сбора, не считая их собственных квартир. Однако тайная полиция не стала этого делать якобы по совету Матиаса Бергера, протестантского священника в Лейпциге, совмещавшего сан с работой на штазе под прикрытием. Бергер убедил Штази, что следить за активистами будет проще, если их большинство продолжит собираться в одном месте. Штази продолжала терпеть диссидентскую деятельность в церкви Святого Николая. До осени 1989 -го года иностранные наблюдатели не считали, что подобные группы активистов представляют реальную угрозу режиму. Франц Бертеле, несший миссию западногерманского германского посла в ГДР, Однако назывался он постоянным представителем, чтобы подчеркнуть принципиальную позицию Бонна о том, что ГДР не является иностранным государством и потому не нуждается в после. Открыто ставил на штади. В отчете руководства в сентябре 1989 -го года Бертелли заявлял, что госбезопасность будет и впредь следить за тем, чтобы революционные настроения не переросли в революцию как таковую. Он считал, что режиму не угрожает ни критика церкви, ни критика оппозиционных групп, поскольку церковь не осознает свою роль как в первую очередь политическую. Церковь, по его мнению, видела свою задачу как пасторскую, то есть заключающуюся в том, чтобы помогать людям, которые не могут смириться с происходящим в государстве и в обществе. Время от времени казалось, что Бертоле прав. Активисты, связанные с церкви святого Николая, едва выживали. Несмотря на то, что обстоятельства явно складывались не в их пользу, в конце 80-х церковные активисты превратились из маргинального движения в массовое. Чтобы разобраться, за счет чего они преуспели, важно понять специфику их окружения, а именно реалии саксонского города Лейпциг. Саксония в истории религии известна как место рождения Мартина Лютера и передовая протестантской реформации. Лейпциг же долгое время был важным центром образования Саксонии. К 1989 году богословский факультет Лейпцигского университета существовал уже шесть веков. Впрочем, некогда прекрасные здания Лейпцига сильно пострадали за растерзанные войнами XX век. Расположенные поблизости химические заводы и промышленные предприятия отравляли токсичными отходами воздух и воду региона. Сажа покрывала не только дома, но и кожу с легкими местных жителей. Деревня Мельбес на южной окраине Лейпцига, по некоторым данным, являлась самым загрязненным населенным пунктом Европы. Видимость здесь была столь низкой, что жители Мельбиса порой не могли разглядеть собственных вытянутых рук. Жители Лейпцига жаловались, что партийные лидеры в Восточном Берлине постоянно игнорируют их проблемы. Тем не менее, Лейпциг находил способы преодолеть невзгоды. Когда власти подпортили архитектурный облик этого и без того израненного города, снеся в 68 году историческую университетскую церковь, молчаливое согласие сменилось протестами. Лейпцигцы также гордились своим впечатляющим музыкальным наследием. Некогда в их городе жил Иоганн Себастьян Бах, а сейчас всемирно известный дирижер Курт Мазур, 70 -го года руководивший прославленным лейпцигским оркестром Гевантхаузе. Вдохновившись этим, активисты из церкви Святого Николая летом 89-го организовали несогласованный с властями фестиваль уличной музыки. Службы безопасности его разогнали, но несостоявшийся фестиваль поспособствовал тому, что многие горожане прониклись симпатии к активистам. Весенние и осенние ярмарки, издавна проводившиеся в Лейпциге, способствовали его славе среди иностранцев, поэтому для провинциального города у него был не совсем обычный статус. Ярмарки продолжались и в 80-е, а привлекаемое ими внимание СМИ сыграет значительную роль в мирной революции 89 -го года. Кроме того, приезжие бизнесмены, журналисты и политики регулярно посещали не только сам город, но и дома лейпцигцев, поскольку последним разрешалось сдавать им комнаты. Краткие визиты иностранцев позволяли установить прямую связь между жителями ГДР и окружающим миром. Словом, соединяющий провинциальность и космополитизм Лейпциг был нетипичным городом для Германии а также достаточно удаленным от центральной власти в Берлине, чтобы его жители могли решиться на риск. Небольшая группа убежденных активистов рисковала уже несколько лет, встречаясь во время молебнов за мир во всем мире. В том, что они использовали церковь для своих нужд, не было ничего необычного. В мае 1989 -го года Штази составила обзор оппозиционной деятельности в стране, придя к выводу, что оппозиционеры почти всегда ведут свою деятельность в протестантских церквях ГДР. Но молебны за мир во всем мире в церкви святого Николая были особенными из-за их длительной истории. Они проводились каждую неделю с 1982 -го года, а регулярны еще раньше. Одной из предпосылок для этой традиции стало так называемое «двойное решение НАТО» 79 -го года, главным результатом которого являлась модернизация ядерных ракет НАТО на Западе в начале 80-х. Поскольку режим ГДР одобрял критику НАТО, то вначале он отнесся к этим молебнам снисходительно, о чем в итоге пожалел, когда участники начали выступать против размещения и советских ракет. Допускалась критика «связь» только западного милитаризма. И все же невозможно было скрыть тот простой факт, что люди по обе стороны железного занавеса беспокоились, как бы две сверхдержавы не начали воевать в Европе, а не за Европу. Потому что именно европейцы первыми пострадали бы от последствий конфликта между США и СССР. Только за один день в октябре 1983 года демонстрации за разоружение в нескольких городах ФРГ собрали миллион участников. Эта повестка помогла партии Зеленых впервые получить места в парламенте в Бонне в том же году. Жители ЖГДР, где не было свободных выборов, обсуждали эту тему под сводами храмов, и Церковь Святого Николая стала для движения за мир ключевым местом в Восточной Германии. Очень скоро ее начали посещать, озвучивая свои взгляды на разнообразные проблемы не только критики НАТО. Политика постепенно вытесняла молитвы, что приводило к конфликту между клириками, беспокоившимися о сохранении политической автономии своей церкви, каковой она пользовалась, несмотря на давление со стороны государства, и теми, кто хотел всеми средствами поспособствовать протестам. Одним из религиозных лидеров, спокойно относившихся к политизации молебнов, был преподобный Кристоф Воненбергер, приехавший в Лейпциг в 85-м году. Он проповедовал в ветхой церкви на восточной окраине города. Воненбергер родился в Саксонии в 44-м году и во время возведения стены находился на западе, но предпочел вернуться в восточную Германию и даже недолго работал на штазе в конце 60-х. Вскоре, однако, он превратился в одного из главных врагов в штате. В 70-е годы Воненбергер стал ярым критиком не только правительства ГДР, но и режимов других стран Варшавского договора, участвовал в протестах в Праге. Контактировал он и с польским оппозиционным движением. В родной ГДР он призывал к созданию альтернативы, обязательной воинской службы для восточных германцев, желавших стать отказниками по политическим или религиозно-этическим мотивам. К 1989 году Штази считала Воненбергера одним из опаснейших диссидентов страны. Несмотря на то, что Воненбергер служил в другой церкви, суперинтендант и старший распорядитель Фридрих Магириус ответственный за церковь святого Николая, пригласил его отправлять молебны за мир во всем мире. Воненбергер имел соответствующий опыт, поэтому Магериус счел, что его помощь будет весьма кстати. Как только этот человек извне начал проводить молебны, активисты церкви Николая, в том числе Катрин Хаттенхауэр и Уве Швабе, поняли, что у них появился новый союзник в борьбе с государством. Хаттенхауэр, которой в 89 было 19 лет, привлекла к себе внимание Штази в столь юном возрасте за свою привычку задавать провокационные вопросы. Поскольку в учебе в университете ей было отказано, она поступила в Лейпцигскую духовную семинарию, один из немногих вариантов образования, доступных тем, кто оказался в опале. Штази стала еще больше преследовать Хаттенхауэр, когда она втянулась в протестное движение. Под давлением тайной полиции ей пришлось в 1989 году бросить семинарию, и она окунулась в оппозиционную деятельность с головой. Она работала вместе со Швабе, 27-летним бывшим солдатом, ставшим диссидентом после того, как власти отказали ему в службе в торговом флоте. Профильное ведомство сообщило Швабе, что он считается политически неблагонадежным и поэтому не подходит для пересечения границы. Вместо этого ему предложили другие вакансии, например, санитара в доме инвалидов. Благодаря сослуживцу с близкими взглядами он постепенно примкнул к сообществу вокруг церкви святого Николая. Он не был религиозен, но для Шваби было важно найти в ГДР такое место, где люди, казалось, могли говорить то, что думают на самом деле. Он стал самоотверженным лидером оппозиционного движения и в основном занимался вопросами гражданских прав, и защиты окружающей среды. Когда в 89-м Штазе составила список самых опасных диссидентов Лейпцига для запланированной волны арестов, имя Швабе находилось на самом верху. Он был врагом государства номер один. К счастью для Швабе, к нему пришло признание, правда уже другого свойства, и за пределами ГДР. Когда диссидента задержали в январе 89 -го года, его друзья и сторонники из движения «Солидарность» сообщили об этом госсекретарю США Джорджу Шульцу. Тот как раз участвовал в финальном раунде переговоров СБСЕ в Вене. После 10 дней за решеткой швабы внезапно выпустили на свободу. Позже он узнал, что во время переговоров в Вене Шульц уговорил вечно озабоченных своим статусом лидеров ГДР освободить Швабе. Хотя за рубежом у Хаттенхауэр и Швабы имелись почитатели и влиятельные друзья, на родине их движение было крошечным. По оценкам штази, к осени 89 -го года на весь Лейпциг насчитывалось не больше нескольких сотен оппозиционных активистов. Воненбергер вместе со знакомым священником Михаэлем Туриком решил всеми средствами помочь маленькому кружку активистов. Они могли планировать протесты во время молебнов в церкви святого Николая или же пользоваться ее помещениями и техническим оснащением для печати сам издата. Хаттенхауэр, Шваби и их друзья начали организовывать мероприятия вроде того несогласованного уличного музыкального фестиваля, несмотря на то, что агенты штази неотрывно следили за ними, регулярно задерживали их и допрашивали. Воненбергер бесстрашно участвовал в таких мероприятиях, порой как единственный священник. В результате своего сотрудничества с Хаттенхауэр, Швабе и другими он стал для Штази даже более важной целью. Высокопоставленный офицер Штази из отдела 20 по борьбе с терроризмом лаконично охарактеризовал задачу нейтрализовать Воненбергера в марте 89-го. Воненбергер. Дискредитировать, сломить. Проинструктировать церковь, наказать его. Цель – выдворить из Лейпцига. Одним из «преступлений» Воненбергера Штази считала демонстрацию сочувствия к желавшим переехать на запад восточным немцам. Острый вопрос для 1989 -го года. Даже среди диссидентов и сочувствующих им тема иммиграции вызывала смешанные чувства. Некоторые понимали это желание, но иные осуждали стремившихся эмигрировать, утверждая, что нужно оставаться и работать над улучшением ГДР. Пастор церкви святого Николая, временами оппонировавший Бергеру Кристиан Фюрер, говорил, что мысль об эмигрантах отзывается болью в его сердце, но зато он восхищается теми, кто решил, мы не оставим Розину в беде. Отношение фюрера к тем, кто был, по его мнению, недостаточно предан своей стране, отражает масштабный конфликт между церковными лидерами и активистами. Это напряжение запечатлели два популярных лозунга конца 80-х. Позже, когда молебны за мир уже переросли в массовые демонстрации, самые популярные лозунги звучали так. «Мы народ» и «Мы один народ». Последний являлся призывом к скорейшему объединению Германии. После победы революции будет создано бесчетное множество книг, акций и мемориалов с этими словами. Герхард Риттер даже использует обе фразы в названии своей книги «Wir sind das Volk» – «Wir sind ein Volk». Однако в то время некоторые люди на Западе, услышав «Wir sind ein – «Мы один народ» – от своих гораздо более бедных восточных соседей, отвечали «Вирь аух! Мы тоже!». Но был и другой лозунг, который не так хорошо помнят. Рядом с церковью святого Николая стоял и до сих пор стоит знак с надписью «Открыты для всех». В начале 89-го активисты жаловались на то, что есть и неписанная вторая часть, которая гласит «Но не всему». Иначе говоря, церковь была открыта таким людям, как Воннебергер, но не всему, чем он хотел заниматься, например, помощью эмигрирующим. Со своей стороны руководство церкви святого Николая обеспокоилось, что не сможет избежать сурового преследования, если Вонебергер позволит активистам зайти слишком далеко. Предусмотрительный Кристиан Фюрер хотел, чтобы молебны по понедельникам имели больше отношения к вере и меньше к политике, отчасти из-за собственного религиозного рвения, а отчасти ради того, чтобы предотвратить нападки государства. Фюрер снисходительно утверждал, что если Штази выведет всех своих агентов, что маловероятно, которых оно успело внедрить в группы активистов, то в них почти никого не останется. Но общий подход фюрера был амбивалентным, и он не предпринимал шагов к тому, чтобы прекратить эти собрания, хотя это не составило бы для него труда. Однажды прихожанка подошла во время молебна, на котором было всего шесть человек, к фюреру и поинтересовалась, собирается ли он позволить этим молебном исчезнуть. Фюрер, сначала не знавший, как ответить, сделал то, что любой священник обычно делает в такой ситуации. Обратился за советом к Библии. Он ответил женщине, что Иисус там, где двое или трое собрались во имя Его. А раз уж их вдвое больше, значит, определенно нужно продолжать. Чтобы разобраться в трениях между активистами и руководством церкви, нужно вернуться на год раньше, в 88 год, когда во время июньского молебна ситуация достигла критической точки. Непосредственная причина заключалась в том, что активисты захотели выразить поддержку молодому человеку, который сделал в Лейпциге граффити с цитатами Горбачева. Молодого человека наказали, и активисты устроили сбор пожертвований, чтобы оплатить выписанные ему штрафы. Это стало поворотным моментом для фюрера, который посчитал такой сбор средств слишком прямым выпадом против государства. Он отправил Воннебергеру письмо, в котором предупреждал его, что в свете многочисленных выражений недовольств, которые ему получили, не упоминая о том, кто именно их высказывал, Лидеры церкви хотели бы пересмотреть проведение молебнов, когда они возобновятся в конце августа после традиционного летнего перерыва. Однако 25 августа фюрера неожиданно опередил суперинтендант Магириус, который уже успел пожалеть, что попросил Вона Бергера заняться координацией молебнов фамилия. Суперинтендант считал, что церковь – не подпольная организация и даже не помощник подобным организациям а значит, не должна потворствовать планам активистов. Магириус полагал, что положение церкви в ГДР слишком шаткое для рискованных авантюр Воннебергера, и поэтому отстранил последнего от молебнов с письменным уведомлением «Вы освобождены от своих обязанностей». Эта цепь событий вылилась в полное фиаско на первом осеннем молебне. Магириус необдуманно включил себя в число выступающих. В свое время у микрофона он потратил на то, чтобы раскритиковать будущих иммигрантов, считавших церковь единственным местом, куда они могли обратиться за поддержкой. Раз уж желающие эмигрировать отстранились внутренне или физически от своей роли в нашей совместной жизни, они, по мнению Магириуса, не могли претендовать на какую-либо помощь церкви. Он заявил, что церковь не станет предпринимать специальных усилий, чтобы размещать их у себя. Хотя их не собирались выгонять из храма, запирать его также не планировали, церковь отныне соглашалась предоставлять им лишь самую минимальную помощь, будучи открытой не всему. Речь Магириуса была воспринята весьма холодно. Более того, присутствовавшие там активисты думали, что Магириус обещал им обнародовать во время молебно некоторые документы, связанные с увольнением Воннебергера. Когда Магириус этого не сделал, один из диссидентов, обладатель очень громкого голоса Йохен Лесик, схватил микрофон и начал зачитывать некоторые бумаги из тех, что предположительно передал ему Воннебергер. Магириус дал сигнал выключить микрофон, но Лесига было достаточно хорошо слышно и без усиления. Не желая сдаваться, Магириус приказал начать играть органисту. Органист послушался, но кто-то вдруг отключил мотор органа, заглушив инструмент и позволив Лесигу продолжить. Фюрер больше не мог этого терпеть. Формально он был старшим религиозным лицом в церкви святого Николая. Однако Магириус отстранил Воннебергера без его ведома. Фюрер услышал об этом уже как о свершившемся факте. Присутствовавший в тот день в церкви агент Штази отметил в своем отчете, что между фюрером и Магириусом очевидно разворачивается некое подобие борьбы за власть. Фюрер залез на церковную скамью и произнес нечто среднее между просьбой и требованием. «Дорогие слушатели, если вы не уйдете, это будет означать, что молебен не сможет продолжаться». Если вы здесь останетесь, мы просто будем играть на руку государству. Если вы сейчас же не покинете церковь, то последствия неизбежны. Он жестом указал активистам на дверь. Молебен таким образом внезапно закончился. Активисты вышли во двор перед церковью. Они выглядели одновременно взбешенными и напуганными. Их выдворили из их прибежища, и они не имели ни малейшего представления о том, что их ожидает снаружи. Сразу же после этого 200 активистов подписали обращение с протестом. Многие все равно пришли на следующий молебен, но символически не открывали рты. Диссидентская организация в Восточном Берлине, периодически издававшая бюллетень, на который власти смотрели сквозь пальцы, напечатала статью под заголовком «Молебен за мир в Лейпциге задушен». Активисты жаловались на то, что руководство Церкви Святого Николая, де-факто обладавшее определенным иммунитетом от преследования государства, должно с готовностью давать укрытие изгоем, а не прогонять их. После этого печального события 1988 года трудно было предположить, что у активистов Церкви Святого Николая есть какое-либо будущее. Тем не менее, со временем их изгнание подтвердило поговорку о том, что нет худа без добра. Как позже заметил Швабе, «это лучшее, что могло с нами случиться. Сегодня я благодарен церкви за это». Поскольку фюрер сказал активистам выплеснуть свой гнев за пределами церкви, они этим и занялись. Лишившись пространства, они решили продолжить собираться в том же месте, но снаружи, каждый вечер понедельника, несмотря на присутствие тайной полиции и нехватку крыши над головой. «Нас вынудили раскрыться», — вспоминал Швабе. В результате выхода на улицу, как осознал Швабе, возник новый симбиоз между ключевыми людьми из церкви и ключевыми людьми вне церкви. В конце 88-го и в 89 году это превратилось в нечто замечательное. Люди проявляли интерес. Во многом, как он понял, это объяснялось примерами Горбачева и солидарности за рубежом. Затем их ряды сильно расширились из-за иммиграционного кризиса 89 -го года. Швабе пришел к выводу, что самая главная причина, по которой он и его друзья получили мощную поддержку осенью 89 -го года, заключалась в массовой иммиграции и тех поездах из посольств, запрыгнуть в которые пытались тысячи людей, а также беспорядках в соседнем Дрездене. Эти события оказались настолько травматичны, что вынудили многих жителей ГДР проявить политическую активность, часто впервые. Активисты, осмелившиеся после изгнания выступать у церкви Святого Николая в конце 88-го и начале 89-го годов, не устрашившись преследований со стороны штази и не сдавшись, начали подавать пример гражданского участия в тот самый момент, когда в обществе крайне не хватало таких возможностей. Многие отмечали, что до этого у церкви Святого Николая уже происходили акции, например, после мирного молебна в ноябре 83-го, когда участники вносили на улицу зажженные в церкви свечи, но они случались редко. Однако после изгнания активистов в 88-ом акции стали более регулярными, что вместе с другими процессами конца 80-х помогло превратить уличные мероприятия в многолюдные марши. Усеченные мирные молебны Продолжались внутри церкви каждый понедельник, но главные события теперь происходили снаружи. Те представители общественности, которые не решались входить в церковь, поскольку религиозная деятельность в ГДР не поощрялась, могли спокойно находиться на улице и слушать все, что там происходило. Так Хаттен-Хауэр и ее подруга Гизина Ольтманс стояли на куче стройматериалов у церкви святого Николая и, как со сцены, обращались с нее к толпе с радикальными призывами к переменам. Со временем такие уличные мероприятия неизбежно стали мобильными и начали включать короткие марши протеста небольших групп по примыкающим к церкви улицам. Посещаемость мероприятия росла с каждой неделей. Его предсказуемость в сочетании с новой уличной площадкой означало, что заинтересованные люди могли оказаться в нужное время в нужном месте, но при этом делать вид, будто они обычные горожане, которые собираются пройтись по близлежащим магазинам в центре города. Вот как пастор Михаэль Турек объяснял это Майку Лири, американскому журналисту, находившемуся в тот момент в Лейпциге. Регулярность этих служб и тот факт, что можно было прийти туда каждый понедельник в 5 часов вечера, найти единомышленников и подпитаться их энергией, помогли добиться резкого увеличения числа участников этого нового уличного форума. Правящий режим тоже осознавал эти тенденции и давил на руководство церкви, требуя изменить время и место мероприятия, но безуспешно. Исключение активистов из церкви имело еще один благоприятный аспект. Оно сильно сблизило фюрера с активистами. Он стремился к компромиссу, который позволил бы диссидентам при желании вернуться в церковь. Фюреру было не по себе, а деятельности активистов, в том числе потому, что они привлекали внимание СМИ, которая, как он всегда опасался, не сулила ничего хорошего. Он говорил, как долго Хоннекер будет слушать такие репортажи, прежде чем отправит танки, чтобы сравнять нашу церковь с землей. Итак, фюрер давно противился тому, чтобы западные журналисты, будь то немецкие или иностранные, рассказывали о том, что происходит внутри самой Церкви Святого Николая. Но теперь, когда активисты собирались снаружи, он едва ли мог повлиять на освещение их действий. Фюрера также глубоко разочаровал продолжавшийся конфликт внутри церковной общины, которой он посвятил всю свою жизнь. Благодаря помощи католического священника, который взял на себя роль посредника, фюрер договорился с лидерами диссидентов о том, чтобы активисты смогли снова принимать участие в мирных молебнах внутри церкви при условии соблюдения новых правил и требующих наличия определенной религиозной составляющей в их встречах. Режим, конечно же, не игнорировал эти судьбоносные события внутри и снаружи церкви святого Николая. Высокопоставленные чиновники города, которые были и старшими партийными функционерами, склоняли Йоханнеса Хемпеля, епископа Евангелической Лютеранской земельной церкви Саксонии, обуздать активистов и не позволить ему вновь возглавить молебный за мир. Хемпель испытывал противоречивые чувства, но сопротивлялся вмешательству. Открытое столкновение оказалось все более вероятным, и поскольку партия и государство не могли прекратить протесты у церкви вербально, им пришлось искать для этого другой способ. К концу весны 1989 -го года диссиденты церкви святого Николая вновь организовывали мирные молебны в самой церкви, одновременно координируя мероприятия снаружи. В том году, 1 мая, День труда во многих странах мира и чрезвычайно важный праздник в коммунистических странах выпало на понедельник. После мирного молебна примерно 100 человек провели небольшой неофициальный первомайский марш. Западногерманскому германскому телеканалу удалось заснять его и выдать в эфир. Разъяренные тем, что диссиденты узурпировали столь значимый праздник, восточногерманские германские чиновники с новой силой стали давить на церковное руководство, чтобы это прекратить. Попытки мэра Лейпцига совсем остановить молебны не увенчались успехом, хотя одного изменения партийцы все-таки добились. Они утверждали, что формулировка молебны о мире оскорбительна. Поскольку ГДР позиционировалась как мирная часть Германии – противовес прежнему нацизму и тогдашнему фашизму западных немцев, такое название было объявлено неприемлемым. Почему жители мирной страны должны молиться о мире? Церковь уступила в этом мелком вопросе и переименовала службы в понедельничные молебны. Неожиданно собственное требование выдвинули и лидеры церкви. Епископ Хемпель 31 мая написал городским властям жалобу на постоянное и чрезмерное присутствие полиции вокруг церкви святого Николая после того внезапного первомайского марша. Теперь активисты получали поддержку не только широкой общественности, но и духовенства. К осени 1989 -го года понедельничные демонстрации в Лейпциге превратились в предмет серьезного беспокойства для Эриха Мильке, министра государственной безопасности ГДР. Он спрашивал своих подчиненных, не повторится ли 17 июня, имея в виду драматичные события 1953 -го года, когда советские танки подавили восстание. Подчиненные успокаивали его. «Мы работаем здесь для того, чтобы этого не допустить». Начальник штази в Лейпциге Манфред Хумич был, однако, настроен не столь оптимистично, как окружение Мильки в Берлине. В начале сентября Хумич сказал своим людям на брифинге, что положение осложнилось и не улучшится. Хуже того, созрели все условия для дальнейших провокаций. В качестве вывода он добавил, что ситуации нельзя позволить выйти из-под контроля. Последствия для активистов вроде Хаттенхауэр были печальными. К вечернему молебну в понедельник 4 сентября 1989 -го года — это был понедельник осенней ярмарки, когда в город съезжались иностранные журналисты — Хаттенхауэр и ее подруга Ольтманс решили вывесить большую растяжку с надписью «За открытую страну со свободным народом». Сотрудники госбезопасности моментально вырвали растяжку у них из рук, но не стали сразу же арестовывать ни Хаттенхауэр, ни Ольтманс из-за присутствия зарубежных корреспондентов. Однако после окончания ярмарки они пришли за Хаттенхауэр и многими другими активистами. При аресте ее со спины схватили за длинные волосы так сильно, что она потеряла сознание, а очнулась уже в штазе. Так начался месяц ее тюремного заключения, большую часть которого она провела в одиночной камере. Ее многократно допрашивали и угрожали, что застрелят. Ей даже пришлось пережить имитацию казни. Девушка стояла лицом к стене с поднятыми руками в ожидании выстрелов, которые так и не прозвучали. Несмотря на все это, протоколы допросов показывают, что Хаттенхауэр не удавалось запугать. Она даже давала словесный отпор офицерам. Ее уверенность в себе объяснялась тем, что к осени 89 -го года у нее был богатый опыт по части сопротивления полиции. Сохранившиеся записи штази свидетельствуют о том, что попытки заставить ее предать друзей были безуспешными. «Кто еще участвовал?» – спрашивали ее об акции. «Пускай вам коллеги рассказывают», – отвечала Хаттенхауэр. Затем ее спросили, как она добралась до места проведения акции, на что активистка ответила, «Разве следить за мной не ваша работа?» Хаттенхауэр и многие знакомые ей диссиденты были арестованы, но количество людей, посещавших как сами понедельничные молебны, так и уличные протесты, продолжало расти. К 18 сентября собирались уже тысячи. Жесткая реакция полиции вновь вынудила фюрера пожаловаться городской администрации. На одном сентябрьском молебне даже прозвучали советы активистов о том, как вести себя в случае ареста. Протестующему, которого схватила полиция, следовало громко выкрикнуть свое имя, чтобы очевидцы могли проинформировать его или ее близких, ведь об арестах не всегда сообщали. Если демонстранта запихивали в полицейский грузовик, нужно было выкрикнуть количество людей внутри, чтобы прохожие могли знать, сколько протестующих увезли. В случае допроса активисты советовали сообщать только свое имя и адрес и ничего не подписывать. Эти рекомендации, по-видимому, были записаны присутствовавшим на молебне агентом штази и отправлены лично Хонекеру. Тем не менее, посещаемость понедельничных демонстраций росла. Фюрер начал связываться с другими церквями в Лейпциге, чтобы узнать, не станут ли они тоже проводить молебны по понедельникам, поскольку церковь святого Николая уже не вмещала всех желающих. Некоторые его коллеги, например, Ганс Юрген Зиверс из реформатской церкви, согласились проводить молебны одновременно с церковью Николая. Но Ганс Вильгельм Эбелинг, священник церкви Святого Фомы, где много веков назад работал Бах, не хотел провоцировать власти и отказался. Члены общины церкви Святого Фомы позже с горечью вспоминали, что когда осенью 1989 -го года людей избивали на улицах, двери их церкви оставались заперты, чтобы в ней не смогли укрыться демонстранты. Пока ситуация в Лейпциге накалялась, государственные медиа ГДР оповещали всю страну о том, что член политбюро Эгон Крэнс проведет конец сентября и начало октября в Пекине. Китайский режим силами Народно-освободительной армии подавил демонстрацию безоружных студентов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 -го года. Это повергло в шок практически всех иностранных наблюдателей но только не Политбюро ГДР. Восточный Берлин завоевал признательность Пекина за одобрение решительных действий китайских властей. Политбюро также поручило Восточно-германскому парламенту Фолькскаммер, Народная палата, выпустить резолюцию в поддержку действий Коммунистической партии Китая. Это резко контрастировало с реакцией восточных немцев. Многие писали письма властям, в которых выражали свое отвращение из-за поддержки столь вопиющего насилия. Некоторые даже протестовали перед китайским посольством в Восточном Берлине. Штази сохраняла на всех них подробные досье. Хонекер же в сентябре 1989 -го года невозмутимо отправил Кренца на празднование 40-й годовщины образования КНР и встречу с китайскими лидерами, ответственными за кровопролитие. Подробное освещение журналистами визита Кренса и продолжавшееся восхваление пекинского руководства прессы ГДР были явно рассчитаны на внутреннее потребление. Опираясь на китайский пример, 22 сентября Хонекер написал всем первым секретарям своей партии, лидерам местных партийных организаций по всей ГДР. Он проинформировал их о том, что настало время задушить в стране враждебную деятельность. Его решительная позиция была впервые протестирована в Лейпциге в понедельник 25 сентября. В тот день демонстранты начали в первый раз маршировать по многополосной кольцевой дороге вокруг старого средневекового центра Лейпцига. Загруженное кольцо было выбрано в качестве маршрута по умолчанию из-за того, что ранее полиция успешно блокировала улицы вокруг церкви Святого Николая. Выбор кольцевой дороги в Лейпциге стал судьбоносным решением наметилось своего рода состязание. Марширующие стремились пройти как можно дальше по кольцу, а силы безопасности пытались их остановить. Силами правительства в разворачивающемся сражении за кольцо командовал лоялист Хельмут Хакенберг, 63-летний второй секретарь Лейпцигской партийной организации. Известный сторонник жесткого курса, он участвовал во Второй мировой войне и отсидел в советском лагере для военнопленных. Хакенберг прикрывал своего начальника, первого секретаря района, 65-летнего Хорста Шумана. Шуман был нездоров, несколько раз брал длительный больничный отпуск и даже просил полностью освободить его от обязанностей, но 77-летний Хонекер не желал ничего слышать. Думая о себе, Хонекер не хотел создавать прецедент, когда партийный лидер был бы отправлен в отставку из-за возраста и по состоянию здоровья. В результате Шуман сохранил пост, но часто отсутствовал в самый неподходящий момент, что сказалось на способности местных партийных лидеров избавиться от демонстрантов из церкви Святого Николая. Болезнь Шумана была не единственным препятствием, стоявшим перед Хакенбергом и другими лейпцигскими лоялистами. На 7 октября власти запланировали празднование 40-й годовщины образования ГДР. Хонекер всегда пользовался возможностью представить ГДР на мировой сцене и пригласил в Восточную Германию немало иностранных высокопоставленных лиц и журналистов, чтобы те посмотрели парады, посетили приемы и послушали речи. Приближающаяся годовщина ставила спецслужбы страны в щекотливое положение. С одной стороны, Восточный Берлин требовал от Хакенберга закрутить гайки и сдержать протесты до 7 октября. С другой стороны, чрезмерная жесткость по отношению к оппозиционерам могла вынудить высокопоставленных лиц отменить поездку а иностранных журналистов рассказать вместо юбилея о репрессиях. Как позже объяснял один член политбюро, мы не хотели делать поспешных шагов, потому что нам не нужны были столкновения накануне 40-й годовщины. Их не слишком благосклонно восприняли бы за рубежом. В понедельник, 2 октября, примерно 10 тысяч марширующих демонстрантов выдвинулись на кольцевую дорогу, и Хакенбергу нужно было придумать, как разогнать их, не поставив при этом под угрозу празднования, до которых оставалось пять дней. Он выставил подконтрольных ему сотрудников сил безопасности с дубинками, собаками, в шлемах и со щитами, но не стал прибегать к более решительным мерам. Политбюро позже узнало, что это устрашение сработало. Хакенберг остановил продвижение активистов по кольцевой дороге. Впрочем, усугубление конфликта имело свои последствия. Члены партийного военизированного отряда, призванные участвовать в операции 2 октября, отказались выйти на дежурство. Чтобы мотивировать своих людей и устрашать демонстрантов в будущем, Партия поручила местной газете Leipziger Volkszeitung напечатать 6 октября письмо в редакцию якобы от командира одного из военизированных отрядов. В письме под заголовком «Хватит терпеть ненависть к государству» заявлялось, что силы безопасности готовы защищать социализм в ГДР с оружием в руках. На праздничный день 7 октября Хонекер приказал обеспечить... Точное, организованное и скоординированное сотрудничество, а также надежное распространение информации между органами охраны правопорядка, силами безопасности и их партнерами. Эти инструкции привели к насилию в ряде городов не только Саксонии, но и других частей ГДР, в результате чего многие демонстранты получили серьезные ранения. Один активист в Восточном Берлине едва не скончался. В самом Лейпциге меры безопасности были приняты задолго до празднований. Диссидентов задерживали, а подозрительных нерезидентов не пускали в город. Окружающие районы получили инструкции не позволять местным нарушителям спокойствия выехать в Лейпциг. В Восточной Германии эти события не освещались СМИ ввиду отсутствия свободной прессы. Вместо этого газеты празднично отчитались о прошедшем по заранее утвержденному сценарию отмечании 40-летия ГДР. Подконтрольные государству СМИ также в очередной раз похвалили решительные действия китайской армии на площади Тяньаньмэнь и отметили, что первый заместитель председателя Госсовета КНР Яо Линь почтил ГДР своим присутствием, прилетев на празднование 7 октября. Ситуация достигнет кульминации в понедельник, 9 октября. Вопреки ожиданиям Хоникера, решение режима об эскалации насилия в сентябре и начале октября лишь усилило намерение жителей Лейпцига взять кольцо под свой контроль. Одна лейпцигская домохозяйка позже объясняла, почему она участвовала в марше 9 октября. Каждый понедельник был хуже предыдущего. Государство позволяло себе все больше и больше насилия. Силы безопасности вели себя все жестче. Было понятно, что переломный момент близок. Она чувствовала, что пришло время присоединиться и ей. Другая женщина приняла решение примкнуть к маршу 9 октября именно потому, что режим повел себя столь жестоко по отношению к оппозиции во время юбилея. Я пришла в ужас, потому что и представить себе не могла, что страна рабочих и крестьян будет так избивать собственных рабочих, как она это делала 7 и 8 октября. Я была в ярости. Подъем народного гнева был очевиден даже сторонним наблюдателям. Дипломаты из США, сообщая Вашингтона о событиях в ГДР не только из посольств в Восточном Берлине, но и из самого Лейпцига, заключили, что 9 октября соберется огромная толпа из-за применения силы двумя днями ранее. Давнее недовольство жителей Лейпцига упадком своего города и плохой экологии наложилось на тот шок, которым для них обернулись кризисы миграции и насилие на улицах городов Саксонии. Протестное движение в Лейпциге из маргинального переросло в массовое. Небольшая смелая группа активистов, которая невольно вынесла протест за пределы стен Церкви Святого Николая, создала публичное пространство для выражения недовольства на открытом воздухе вечером каждого понедельника. А это, в свою очередь, дало начало масштабным маршам. Правящий режим – ответивший насилием и при всякой возможности без меры восхвалявший жесткое подавление волнений на площади Тяньаньмэнь в Китае, не только не смог остановить рост оппозиционного движения, но, напротив, подтолкнул к нему новых людей. Вопрос теперь состоял в том, что власть станет делать во время решающей битвы за кольцо 9 октября.